Глава четырнадцатая Хмурая императрица, сидя с Жаком наедине в пустом кабинете главы поместья, сверлила парня недобрым взглядом, пытаясь понять, можно ли доверять человеку, что прячется за этим изящным и вечно спокойным лицом. Много раз женщина задавалась вопросом, действительно ли это тот восемнадцатилетний парень, в которого она влюбилась, Женщина сомневалась и в нем, и в себе. Но стоило им лишь на миг пересечься взглядами, как она тут же про все забывала, буквально утопая в этих больших зеленых глазах. Подобно самой густой и опасной трясине, они манили ее, не желая отпускать. Вот и сейчас, барабаня стальной перчаткой по столу, женщина старалась не смотреть Жаку в глаза, чтобы не забыть речи, заготовленные специально для этой встречи. Я приняла решение. Собравшись с мыслями, начала ламия. Но не успела она договорить, как мальчик вставил свои рупии в их разговор. Давно не виделись, любимая. Издевательски произнес Олег, перебив девушку и взяв инициативу над разговором в свои руки, пытаясь тем самым сбавить напряжение, кое повисло в воздухе, из-за затянувшейся немой паузы. — А, да, действительно давно. Вспоминая то, что последние дни, пока парень был в цитадели, они всегда засыпали и просыпались вместе, произнесла она. — Ты уже решила все свои проблемы. В день нашего расставания ты была сама не своя. Продолжал глумиться Олег, будто и не было того разговора про вырезанный дом, семью. Отнятые родовые сокровища и богатства. Не понимаю. Вновь парень сбил ее с мысли, и опять она вынуждена тратить время, чтобы подобрать более мягкие и нужные слова. Почему ты такой? Какой такой? Продолжил свой спектакль одного актера Олег. Странный. Еще недавно я призналась в том, что отняла у тебя все, но ты и бровью не повел. Твоя семья, земли твоего рода, сокровища, богатства, да даже твоя жизнь теперь под вопросом. И все это принадлежит мне. Но ты ведешь себя, как будто ничего и не было. В голосе женщины чувствовалась растерянность и злоба. Злоба, направленная по большей части на саму себя, нежели на парня, сидящего перед ней. Ага. — усмехнулся Олег, подперев голову рукой и упершись локтем в стол. «Тебе стоило меня внимательней слушать. Кажется, я уже говорил, что парень, которого, судя по всему, ты любила ранее, умер. Ему на смену пришел новый, скажем так, обновленный я. И если ты ищешь невинного мальчика, которого сможешь с легкостью запугать, а затем ввить из него веревки, то прости, тебе придется подыскать другого кандидата». Глаза ламии округлились от столь смелых и наглых слов. «Не знаю, что там было раньше, и, честно говоря, мне не очень интересно. Семья? Прости уж, но сейчас любая из твоих стражниц мне будет ближе, чем те, кого я даже не знаю. Земли и деньги? О чем ты? Я должен был стать женихом одной из самых красивых, сильных, влиятельных» и могущественных женщин на этом континенте. Специально отпустил пару комплиментов в сторону Лами и мужчина, наблюдая за тем, как с новой силой расцветает самооценка сидевшей перед ним девушки. Я понимаю. Быть может, тот старый я был умен, красноречив и был чертовым гением в тактике, стратегии или руководстве. Не знаю, но одно могу сказать точно. Я не он и никогда им не стану». Грубо отрезал мужчина, завалившись на спинку мягкого кресла, наблюдая за тем, как терзается в сомнениях и раздумьях женщина напротив. «Хочешь сказать, ты не желаешь мне отомстить и взяться за меч не потому, что хочешь убить меня?» Скептически приподняла бровь Ламия. «Хочу, но только за то, что ты заперла меня в этой чертовой каменной клетке». В шутку сказал мужчина, но по выражению лица девушки понял, что лучше бы этого он не говорил. — А мечка пьет, честно говоря, я даже не знаю, тянет меня к ним. Есть в них что-то интересное и притягательное, — задумчиво произнес Олег. — Ха! Сын своей матери! — усмехнувшись, произнесла Ламия. — Хорошо, Жак, я приняла решение. — И теперь намерена услышать твой ответ. «Выйдешь ли ты за меня, станешь ли моей левой рукой и возьмешь ли титул императора Ламийской империи?» Стукнув кулаком по столу и гордо выкатив грудь, произнесла императрица. «Выйду, но при нескольких условиях». От такой наглости и дерзости Ламия на мгновение забыла, как дышать. Следом покраснела от злости. Но успокоившись, все же выслушала парня. Позолоченная карета в составе добрых двух сотен стражниц медленно выехала из особняка. Визит, несомненно, увенчался успехом, но это сомнительное послевкусие, после разговора с Жаком, не давало ламе и покоя. Кто из кого еще веревки вьет, мелкий паршивец? усмехнулась женщина, вспоминая требования ее жениха. Первое – право на свободное перемещение по столице. Очень глупое требование, которое он бы и так, само собой, получил в тот же день после свадьбы. Разумеется, не в гордом одиночестве, но все же. Второе – право на вмешательство в управление внешним кольцом трущоб. Вот это было одно из самых непонятных и сложных причуд, изъявленных парнишкой. Трущобами правили убийцы, работорговцы, бывшие авантюристы, да и по большей части обычные преступники. Уже больше трех столетий этот район не подчинялся властям столицы. Они не трогают главные тракты, идущие из города, мы не трогаем их. Это было главным условием. Слава Богу, это всего лишь право на вмешательство. Так бы пришлось устроить бойню прямо в городе. Усмехнулась ламия, вспоминая решительный и такой же женственный взгляд парня, когда он с огнем в глазах обсуждал эту тему. Мальчику явно было не безразлично судьба столицы, отчего сердце девушки наполнилось непонятной детской радостью. Третье: Пара зданий в ремесленном квартале это даже и просьбой назвать сложно. Множество капризных дворян могло запросить целый район где производились дорогие наряды, а тут сущая мелочь. Продешевил. Четвертое. Создание боевого ордена. Очередная юношеская прихоть. Каждый раз после свадьбы в столице появлялся очередной очень сильный и могущественный орден, подчинявшийся только воле принцев и императоров. Чаще всего в круге подобных боевых подразделений Входили обычные подстилки, которые ублажали своего создателя, в моменты, когда верная жена находилась в походе или в отъезде. Обычный придворный декор развлекательного характера. Данная прихоть хоть и была немного противна Ламии, но все же она ее тоже одобрила. Лучше я буду знать всех, с кем он спит, чем выискивать очередную дворянскую прошмандовку в нашем огромном городе. Рассуждала императрица, чье настроение резко пошло в гору после визита в змеиное логово. Мой милый Жак: скорей бы мы вновь с тобою встретились. Грустно вздыхала женщина, любуясь маленькими лучиками света, пробивающимися над пасмурным, затянутыми тучами небом столицы. Что-то наши спасители не торопятся. Вглядываясь в хмурую даль, где вовсю бесновался океан, произнесла Баки. «Непогода, морские чудовища или треклятые русалы?» Сплюнув на пол береговой таверны, произнесла Брунхильда. Пути они прокляты!» «Морские чудовища и русалы?» Побледнев, произнес пастырь, что сейчас обхаживал целительской магией, оголенную спину Брун, которая, в свою очередь, допивая очередную кружку Эля в компании Мечницы, также отстраненно таращилась в уходящую даль безгранично огромной морской серости. Они самые, и бог с ними чудовищами. Обычно залпа корабельных магов или парочки точных выстрелов из грапуна хватает, чтобы сбить с них спесь, а вот русалы — это другое. «А какие они?» — удивленно спросил юноша. «Очень и очень красивые», — мечтательно протянула баки. «Ага, и именно из-за этой красоты торговая федерация ежегодно теряет до десятка малых кораблей. Сиренады этих тварей маскируют их истинный облик, после чего одурманенные красотой неизвестно откуда взявшихся красавчиков, русалы поднимаются на корабль. После Начинается пир, после которого редко кому удается выжить. А откуда вы об этом знаете, уважаемая Брунхильда? Не унимался с допросами парень. Была я как-то на одной торговой шхуне, шли мы к одному из местных островов название уже и не упомню. Ночь, легкий морской бриз, как слышу, что кто-то на палубе ножками так неприятно шлепает. Сначала один. Потом их уже с десяток, и с каждым мигом все больше и больше. Сразу в голове что-то неладное. Я, долго не думая, вытаскивая световую бомбу и клинок поудобней. Только выхожу к лестнице, ведущей на палубу, как передо мной это чудище лупоглазые. Еще и мерзко так скалится, квакает. Ну, я исходу ему клинок под жабры, а серебряным по брюху. Такой визг поросячий прокатился по кораблю, что я на добрую неделю после этого оглохла. Ну, не суть. Бежим на палубу. За мной следом все, кто снизу отдыхал. Похватали, что было под рукой, и в бой рвемся. Да вот только от картины происходящего многим сразу же поплохело. Те твари, покуда действовала мелодия, подбираясь к девушкам поближе, своими тонкими щупиками, Вонзали какой-то яд в жертву, после чего та, как под дурманом, видела свой, судя по всему, лучший и приятный сон, покуда эта морская тварь живьем ее пожирала, отрывая от жертвы, пребывающей в состоянии эйфории, целые куски плоти. Добрая половина команды погибла в том бою. Пусть твари и не умели сражаться, но их было так много. Казалось, весь океан бурлил теми существами. Даже не знаю, что было бы, если бы не поднялась волна. Ну, раз их мелодия так опасна и сильна в подчинении, почему она не подействовала на вас? Обереги, малыш!» Оголила рукав сначала баки, а затем и брун. Десятки плетений, знаков и деревяшек сплетались в один большой браслет. Я из крайне суеверных людей по долгу службы, — ухмыльнулась Брунхильда, — и лишний раз стараюсь не пренебрегать приметами, и уж тем более советами старших, чего и тебе, малыш, желаю. — Ай-ай-ай! — дернулась жалобно Брун, когда парень, выковыривая святой магией гниющую в ране скверну, завершил исцеляющий обряд. — Я запомню это, мисс Брунхильда. Уважительно склонив голову, произнес парень, отодвигая табурет и, планируя, сесть за один столик с женщинами, как вдруг колокол местного собора нарушил, ставший уже привычным, гулкий и монотонный шум дождя. Часо часу не легче!» — недовольно произнесла охотница, накидывая мантию и, готовя себя морально, в очередной раз лезть к демонам в глотку.